Глава пятнадцатая. Джана. Джеймс активно готовится к вечеринке. Он вытаскивает на задний двор мангал для барбекю. Холодильник по завязку забит пивом, дизи, колой и содовой. В хоре на первом этаже уже подвешен стробоскоп, и я вижу переносной, но очень мощный бумбокс. Я наблюдаю за приготовлениями Джеймса издалека, опасаясь подходить к сводному братцу ближе, чем на несколько футов. Строго говоря, Я большую часть времени торчу в комнате, изучаю Филадельфию с экрана смартфона и делаю пометки в своем ежедневнике. Думаю, какие бы места посетить, кроме колледжа, разумеется. Тайлер обещал показать занятные местечки, намекнув, что прогулка будет довольно поздней. Готова поспорить на что угодно, что если я решу удрать тайком, пончик из вредности наябедничает моей маме. Не представляю. Чем я успела его так разозлить? Когда он начинает говорить со мной, то становится похож на огнедышащего дракона. Чертовски привлекательного, но все-таки злобного и огнедышащего дракона. В наушниках играет негромкая музыка. Но я вижу, как телефон мигает уведомлением о входящем звонке. Звонит моя мама. Я отвечаю на звонок нехотя. Я не горю желанием с ней общаться. Она бросила меня и ушла в другую семью, чтобы дарить любовь и нежность чужому мужчине и чужому ребенку. Я не обязана испытывать к ней теплые чувства и не должна стыдиться своего нежелания болтать с ней о том о сём. Да, досада присутствует, и от нее никуда не деться. Скрипя сердцем, я отвечаю на звонок. Мама справляется, как идут дела. Вероятно, Франческа ей позвонила и отчиталась за проделанную работу. «Ты нашла общий язык с Джеймсом?» «Да, конечно», – беспечно отвечаю, подразумевая под этим лишь одно. «Мы вполне успешно разговариваем на языке неприязни и желания держаться друг от друга подальше». «Мы вернемся завтра вечером», – обещает мама. «Надеюсь, семейный ужин будет чудесным». Я прощаюсь с ней и откладываю телефон в сторону. Потом, растягиваясь на кровати в полный рост, и неожиданно для себя засыпаю. Просыпаюсь только от входящего звонка. Сажусь с гудящей головой. И сначала не могу сориентироваться, где нахожусь. Потом вспоминаю прошедший день, успокаиваюсь. В комнате уже темно. Значит, я проспала довольно долго. Телефон продолжает трезвонить. Я отвечаю на звонок. «Привет, жанна Раздается в телефонной трубке мужской голос. «Это Тайлер. Помнишь меня?» «Привет, Тай!» «Конечно, помню. Как ты?» Я зеваю и окончательно просыпаюсь. Слышатся басы музыки. Довольно громко, но не настолько, чтобы вызвать полицию. Хм, неужели Джеймс осторожничает? «Кажется, ты говорила, что будешь на вечеринке». Собиралась присутствовать, но не думаю, что Джеймс обрадуется моему присутствию. Произношу сомнением в голосе. «За это можешь не переживать», – усмехается Тайлер. «На вечеринку заявилась Эшли, бывшая девушка Джея, популярная девица, красотка, модель». «Кинула нашего классного Джея, представляешь?» испускает ироничный смешок парень. Эш заявилась без своего нового и таинственного парня. Так что Джей будет ухлёстывать за ней и заглядывать в рот. Вряд ли он заметит, что ты появишься. Хорошо, если только Джейми будет занят бывшей девушкой. Говорю, и неизвестно почему начинаю злиться на неизвестную Эшли. Умницу-красавицу и просто модель. Как бы ей не лопнуть от скромности, я коротко прощаюсь с Тайлером. Направляюсь в ванну, чтобы привести себя в порядок. Нажимаю на ручку заперто. У нас с Джеймсом смежная ванная комната. Одна на двоих. Когда один из нас в ванной закрывает вторую дверь изнутри. Джеймс в ванной комнате? Прислушиваюсь. Тишина. Я начинаю дергать ручку и стучу кулаком по двери. Ничего не происходит. Абсолютно. Неужели он нарочно запер дверь изнутри? Ладно, это не единственная ванная комната в этом доме, но дверь, ведущая в коридор, тоже заперта, на ключ. Я сразу же вспоминаю слова Пончика о том, что ноги моей на его вечеринке не будет. Злюсь, как низко и подло. Ладно, он закрыл меня в комнате, но почему запер ванную? Побоялся, что я смогу пробраться оттуда в его спальню? для того, чтобы отомстить. Правильно думаешь, Пончик. Я тебе обязательно отомщу. Но гораздо больше меня сейчас волнует вопрос посещения уборной. Вопрос стоит очень остро. Поэтому я звоню Тайлеру. Этот парень знает толк в запертых дверях и в способах, которыми можно открыть любую из них. Попрошу его помочь мне. Вдруг согласится. Главное, не поставить нового приятеля под удар Джеймса, Просто предупрежу, чтобы Тай был осторожен.